Глава девяносто вторая «Если тебя тошнит, значит ли это, что ситуация тошнотворная и станет тошнотнее?» «Что я натворила?» — спрашиваю я, как только мы выходим из зала и направляемся в башню Джексона. Паника — это живущий внутри меня дикий зверь, и из-за этого зверя у меня трясутся руки, и вот-вот взорвётся мозг. «Что я натворила?» Всё в порядке, быстро отзывается Хатсон. Ничего ты не натворила. Ты согласилась участвовать в испытании, говорит Джексон. Всякий, кто хочет попасть в круг, должен сделать это и победить. Поэтому-то это и нужно делать в составе сопряжённой пары. Всё дело в том, что это опасно, Грейс, и обычно смертельно опасно. Никому не удавалось добиться места в круге вот уже 1000 лет. Думаешь, никто не пытался сместить Сайруса прежде? Конечно, это опасно, отвечаю я. Что в вашем мире не опасно? Это также и твой мир, напоминает мне Хатсон, и в кое-то веки в его тоне нет высокомерия. Вообще-то в нём звучит тревога, и она искренна. Наверное, из-за этого я и психую. Из-за этого и из-за того, что я только что согласилась участвовать в какой-то извращённой сверхъестественной версии реалити-шоу, причём такой, которая включает в себя внезапную смерть. «И знаешь, ты можешь действовать сама вместо того, чтобы дать им себя раздавить», — добавляет он. «Заткнись!» — раздражённо ору я. Ору не в воображении, а по-настоящему в слух. «Это ты втянул меня в эту хрень!» «Я?» — оскорбляется Джексон. Я всего лишь стараюсь помочь тебе выбраться из неё. Я не даю себе труда объяснить ему, что говорю сейчас с Хатценом, а не с ним. Я слишком взбешена. Вызвавшись умереть вместе со мной, тоже мне помощь. Теперь он раздражён. Мне что? Надо было предоставить тебе выкручиваться самой? Мы же с тобой сопряжены, и это не просто слова. Если только ты не решишь иначе, бросаю я Знаю, что это удар ниже пояса, но мне всё ещё больно от того, что он сказал мне утром. А тут ещё эта хрень с испытанием, плюс тот факт, что помогать мне в прохождении может только моя пара. То есть тот самый парень, который только что сообщил мне, что какое-то время он вообще не хотел быть моей парой. Это всё равно что сыпать соль на открытую рану, затем налить в неё ещё и уксус. Послушайте, вступает в разговор Мэйси. «Всё это, несомненно, скверно, но нам нужно слишком много сделать за следующие два дня, чтобы вы сейчас нападали друг на друга. Не могли бы мы просто успокоиться и разработать план?» «Я уверена, что у Сайруса уже есть план». Я вздыхаю и запускаю руку в волосы. «И по итогам этого плана я должна быть либо закована в цепи, либо умереть». «Ну нет, этого не будет», — говорит Зивьер. «Я не могу. Но этого не допустим. А кто-нибудь из вас может сказать мне, что именно представляет собой это самое испытание, на которое я только что подписалась? Да, я знаю, по его образу и подобию был создан нынешний турнир Лударас. Но каково оно само? В сущности, это тот же Лударас, но без правил и без предохранительных браслетов. Без предел, в котором нет пощады, и разрешено всё, объясняет Джексон. и вместо двух команд по 8 игроков в нём с одной стороны участвуют двое претендентов, а с другой восемь бойцов, которых выбирает круг. То есть лударос, но с применением стероидов. Спрашиваю я, охваченная ещё большим ужасом, чем прежде. И я должна буду бороться против них одна? Нет, вместе с твоей парой, напоминает мне Джексон. Я буду с тобой, Грейс. Я вздыхаю, Потому что как бы я ни была на него зла, а я очень-очень зла. Я понимаю, что так оно и есть. Джексон никогда не бросит меня в беде, особенно когда у него есть возможность мне помочь. Вспомнив это, я чувствую, как испаряются последние остатки гнева, потому что Джексон всегда старался сделать как лучше для меня, как бы он при этом ни ошибался. И это перевешивает всё. Итак, говорю я наконец, подавив в себе панику. У нас есть 2 дня для того, чтобы подготовить меня и Джексона к испытанию. Просто фантастика. Ну как? Есть какие-нибудь блестящие идеи? С моей стороны это просто сарказм. Но судя по задумчивому выражению, которое принимают их лица, они в самом деле пытаются ответить на этот вопрос. В том числе поэтому я так люблю моих друзей. «Думаю, надо обсудить, как выдворить из твоей головы Хадсона до того, как вы выйдете на поле», говорит Флинт. «Иначе он будет продолжать тянуть силы из вас с Джексоном, и тогда вы проиграете, и, возможно, даже погибнете». «Он прав», соглашается Мэйси. «Мы должны выдворить его как можно скорее». «А раз так, то нам нужно как можно скорее добраться до неубиваемого зверя», добавляет Джексон. «Думаю, Мы не можем выпустить его на волю, пока не добудем сердечный камень, который охраняет этот зверь. Почему мой брат настолько преисполнен решимости умереть? Брюзжит Хатсон. Вам не нужен сердечный камень. Вам нужно просто выпустить меня, чтобы я перестал кормиться за счёт ваших усыпорений. И всё необходимое для этого у вас уже есть. В этом деле у тебя нет права голоса, говорю я, когда Джексон и Флинт начинают спорить по поводу наилучшего способа убить зверя. «Ну, конечно. А как насчёт того, что больше всего это затронет именно меня?» «Тьфу. Я раздосадована и испугана. А тут ещё этот комплекс мученика у Хатсона. Только этого мне не хватало». «Комплекс мученика?» — рычит он. «Ты это серьёзно? Только благодаря мне ты сейчас не закована в цепи, и тебя не везут в темницу моих родителей». И ты утверждаешь, что комплекс мученика у меня? Ты что, шутишь? Я вздыхаю. Ты не должен был это слышать. Последние известия. Экстренный выпуск. Я нахожусь в твоей голове. Он начинает ходить туда-сюда перед книжными шкафами Джексона. Я слышу всё. Я знаю каждую твою ехидную мысль. Вижу каждый твой страх. Мне известно, что сейчас ты боишься и что ты не хочешь мне доверять. Из-за того, что тебе говорят обо мне все остальные. Но хотя бы на минуту послушай, что тебе говорю я. Просто подумай над этим. Я клянусь, я пытаюсь тебе помочь. Клянусь, что только это я и делаю, Грейс. Только это я и делал с тех пор, как вернулся к жизни. Всячески старался помочь тебе. Я хочу ему верить. Правда хочу. Так хочу, что это удивляет меня. Но мне страшно. Я уже совершала ошибки, доверяла людям, которым не следовало доверять. Пример тому Лия. "Я не такой, как Лия", говорит он. "Я бы никогда не пошёл на такое. Никогда не заставил бы тебя пережить то, что с тобой сделала она. То, что произошло с ней это одна из тех моих ошибок, о которых я сожалею больше всего". И если бы я мог взять свои слова обратно, я бы Какие слова? спрашиваю я, поражённая мукой и раскаянием, написанными на его лице. Прежде я не видела его таким и думала, что он на это не способен. Я допустил ошибку, говорит он. Не задолго до моей смерти я подтрунивал над ней, сказал, что она будет любить меня вечно. Я просто шутил, турачился, но Он качает головой. Мне не следует этого делать, потому что благодаря моей силе такие вещи сбываются. Я это знал. Но на секунду забыл об осторожности, и случилось то, что случилось. Он беспомощно разводит руками. Я напрягаюсь, потому что возможно, Лия не была таким воплощением зла, каким я её считала. Возможно, она была просто ещё одной жертвой силы. вышедший из-под контроля. С этим нелегко согласиться после всего, что произошло. И я помещаю эту мысль в свою папку под названием дерьмо, которое не обязательно разгребать сейчас. И обещаю себе вернуться к ней, когда я не буду так занята. Я стараюсь исправить то, что могу, продолжает он. Я клянусь тебе, Грейс, мне совсем не хочется причинять тебе вред, как и кому-либо ещё. Ты просто должна мне довериться. Если ты попытаешься убить этого зверя до испытания, ты погибнешь. Если тебя не убьёт он, то тебя прикончит во время испытания, потому что на арене ты будешь как выжатый лимон. Я чувствую его отчаяние, его возбуждение, и несмотря ни на что верю ему. Более того, я осознаю, что верю ему уже давно. Это не так, говорю я остальным. У нас есть 4 необходимых магических предмета. Мы могли бы выдворить Хатсона из моей головы прямо сейчас. Тогда у нас было бы 2 дня для того, чтобы восстановить силы и натренироваться, чтобы у нас появился шанс остаться в живых. Я киваю. Это наилучший вариант. Только через мой труп, отвечает Джексон, и в каждом его слове звучит лёд.